Глава шестая Улучшить человека невозможно, И мы великолепны безнадёжны. Угрюмый опыт долгих лет Врастанье в темноту, Моей души спиной хребет, Горбатый на свету. Я живу никого не виня, Не взывая к судам и расплатам, Много судей везде без меня, И достойнее быть адвокатом. Есть сутки, не выдумать гажи, Дурней, непробудней, темней, А жизнь продолжается Даже сквозь наши рыдания над ней. Вампиров, упырей и вурдалаков Я вижу часто в комнате жилой, И вкус у них повсюду одинаков, Душевное тепло и дух живой. Насыщенное множеством затей, Покуда длится времени течение, Вся жизнь моя — защита от людей, И к ним же, Непрестанное влечение. Всегда приходят в мир учителя, Несущие неслышный звон оков, И тьмой от них питается земля, И зло течет из их учеников. Играя соками и жиром, В корнях и семени объем и тяжесть правят миром И дружат семьями. Пристрастие к известным и великим Рождается из чувства ненапрасного. Величие отбрасывает блики на всякого Случайного причастного. Вдоль житейской, выщербленной трассы Веет посреди и на обочинах Запах жизнедеятельной массы Прытких и натужно озабоченных. Лепя людей в большое зеркало Бог на себя смотрел из тьмы, И так оно его коверкало, Что в результате вышли мы. Поскольку в наших душах много свинства и всяческой корысти примитивной, любое коллективное единство всегда чревато гнусью коллективной. Подверженным и горестным печалям по некой очень мерзостной причине не радует нас то, что получаем, а мучает, что недополучили. Разбираться прилежно и слепо в механизмах любви и вражды так же сложно и столь же нелепо, как ходить по нужде без нужды. Люди мелкие, люди великие, люди средние тоже не реже, а девчавшие хуже, чем дикие. Ибо злобой насыщены, свежий. Пошлость неоглядно бесконечна, век она пронзает напролет, мы умрем, и нас она сердечно с тактом и со вкусом отпоёт. В житейской озверелой суете, поскольку преуспеть не всем дано. Успеха добиваются лишь те, Кто, будучи младенцем, ел говно. Беда, что в наших душах воспаленных Все время разъедая их кипит, То уксус от страстей неутоленных, То желчь из нерастаевших обид. По замыслу Бога Порядок таков, что теплится всякая живность, и если уменьшить число дураков, у них возрастает активность. Нет сильнее терзающей горести, жарче муки и боли острей, чем огонь угрызения совести, и ничто не проходит быстрей. Увы, сколь коротки мгновения Огня, игры, пирования. На вдох любого упоения Есть выдох разочарования. Есть люди, едва к ним зайдя на крыльцо, Я тут же прощаюсь легко. В гостях рубашонка, штаны и лицо, А сам я уже далеко. Он душою и тёмен, и нищ, А игра его светом лучится. Божий дар неожидан, как прыщ, И на попе он может случиться. По вечной жизни побратимы И по изменчивой судьбе Разбой и ложь непобедимы, Пока уверены в себе. Случай неожиданен, как выстрел Личность в этот миг видна до дна То, что из гранита выбьет искру Выплеснет лишь брызги из говна Что царь или вождь Это главный злодей придумали низкие лбы Цари погубили не больше людей Чем разного рода рабы Добреют и мягчают времена. Однако путь на свет совсем непрост. В нас рабство посевает семена, Которые свобода гонит в рост. Простая истина на Гая Опасна тогам и катурнам. Осел, культуру постигая, Ослом становится культурным У всех по замыслу Творца Своя ума и духа зона, Житейский опыт мудреца Иной, чем опыт мудозвона. Как бы счастье вокруг не плясало, Приглашая на вальс и канкан, -кан, А бесплатно в судьбе только сало, заряжаемое в капкан. Мир бизнеса разумен толков. Художнику дает он пить и есть. Причина поклонения волков — в боязни пропустить благую весть. Рассудок мой всегда стоит на страже. Поскольку нет числа таким примером, есть люди столь бездарные, что даже пытаются чужим. Паскудство проступает из паскуды под самым незначительным нажимом. Хоть равны всем и божьи сосуды, но разница в залитом содержимом. К игре в рубаху парня, а не все мои знакомые годны. Едва раскроют душу на распашку, как мерзкие волосики видны. В мире царствуют вездесущие, жарко щерящая пасть, власть имевшие, власть имущие и хотящие эту власть. От укуса совести чахнут, кто грабит и крадет у Бога. Но деньги нисколько не пахнут, когда их достаточно много. Счастлив муж, без боли и печали, друг удачи всюду и всегда, чье чело вовек не омрачали тени долга, чести и стыда. Много начерно, то есть в чернилах, было чёрного людям предвидено. Но никто сочинить был не в силах то, что век наш явил нам обыденно. Не стоит на друзей смотреть сурово, издержанность лелеять как профессию. Нечаянное ласковое слово излечивает скрытую депрессию. Удачу близко видя, шел я мимо, не разумом, а нюхом ощутив, текущее за ней неуловимо зловоние блестящих перспектив. Шальная от порывов скороспелых, Душа непредсказуемо сложна, Поэтому в расчисленных пределах Неволя, безусловно, ей нужна. В какой не варишься среде, Азарт опломба так неистов, Что не укрыть себя нигде От саблезубых гуманистов. Я лишь от тех не жду хорошего, В ком видно сразу по лицу, Что душу дьяволу задешево Продал со скидкой на гнильцу. Нелепым парадоксом озабочен Я в темных ощущениях моих. Боюсь я чистых праведников очень, И хочется грешить, увидя их. Я не был отщепенец и изгой, во всё играл со всеми наравне. Но был неуловима я другой, и в тягость это было только мне. Хоть у века дорога крута, но невольно по ней мы влекомы. Нас могла бы спасти доброта, только мы очень мало знакомы. Незримый, невесомый, эфемерный, обманчив дух вульгарной простоты, способна вызвать взрыв неимоверный давление душевной пустоты. Устройство мира столь непросто, что смотришь с горестью сиротства, как истекает от прохвоста спокойствие, И превосходство. Вражда развивает мой опыт, А лезть меня сил бы лишило, Хотя с точки зрения попы Приятнее мыло, чем шило. Жестоки с нами дети Но заметим, что далее на свет родятся внуки, а внуки — это кара нашим детям, за нами перенесенные муки. Ученье свет, а не учение, потемки, косность и рутина. Из этой мысли исключение — образование кретина. Мы живем то в беде, то в засранстве, Мы туманим надеждами взор. Роль мессии витает в пространстве, Но актеры то срам, то позор. Есть запахи у каждого лица, И пахнуть по-иному нет возможности. Свой запах у плута У подлеца, у глупости, у страха, у надёжности. У времени всегда есть обстоятельства и связанная логическая нить, чтоб можно было низкое предательство высокими словами объяснить. Владея к наслаждению ключом, Я славы и успеха не искал. В погоне за прожекторным лучом Меняется улыбка на оскал. Есть на свете странные мужчины, Вовсе не сочатся злом и ядом, Только духом дикой мертвичины Веет неоткуда с ними рядом. Я, дружа по жизни с разным сбродом, Знал от паханов до низкой челяди. Самым омерзительным народом Были образованные нелюди. Очень зябко про нечто, что вечно, Вдруг подумать в сомнении честном. Глаз народа, глаз Божий, конечно, Только пахнет общественным местом. Наша разность не в мечтаниях бесплотных, Не в культуре и не в туфлях на ногах. Человека отличает от животных Постоянная забота о деньгах. От выпивки в настает дух сиротства — На время растворяясь в наслаждении, Вино в мужчине будет благородство И память о мужском происхождении. Какие цепи мы не бросим, Нам только делается хуже. Свою тюрьму внутри мы носим, И клетка вовсе не снаружи. Друг мой бедный, Дитя современности, суеты и расчета клубок, Знает цену, не чувствуя ценности, от чего одинок и убог. Все книги об истории — поток печальным утешением текущий, Что век наш не беспочвенно жесток, А просто развивает предыдущий. Свободу я ношу в себе, а внешне тих я и неловок в демократической борьбе несчетных банд и группировок. Хотя повсюду царствует жлобство, есть личная заветная округа, есть будничного быта волшебство и счастье от познания друг друга. Мы сразу простимся с заботами и станем тонуть в наслаждении, когда мудрецы с идиотами сойдутся в едином суждении. У нас весьма различные свойства, но есть одно у всех подряд. Господь нам дал самодовольство, чтоб мы не тратились на яд. Всегда стремились люди страстно, куда попало вон из темени, в пустой надежде, что пространство освобождает нас от времени. Умеренность, лекарство и диета, замашка опасаться и дрожать способны человека жить со света и заживо в покойниках держать. Так земля безнадежно кругла Получилась под Божьей рукой, Что на свете не сыщешь угла, Чтоб найти там душевный покой. Толпа людей — живое существо, И разум есть, и дух, и ток по нервам, И даже очень видно вещество, Которое всегда всплывает первым. Незримая душевная ущербность рождает неосознанную прыть, питая ненасытную потребность себя заметным козырем покрыть. Когда к публичной славе тянет личность, то всей своей судьбой по совокупности персона эта платит за публичность, публичной репутацией, доступности. Ты был и есть в моей судьбе, Хоть был общенья срок недолог. Я написал бы о тебе, Но жалко, я не гельминтолог. Не только воевали и злословили В течение столетия активного Еще всего мы много наготовили и для самоубийства коллективного. Я очень пожилой уже свидетель того, что наши пафос и патетика про нравственность, мораль и добродетель – пустая, но полезная косметика. Хотя, стремясь достигнуть и познать, мы глупости творили временами. Всегда в нас было мужество признать ошибки, совершенные не нами. Дети, вырастающие возле каждого седого поколения, думая об истине и пользе, травят нас без тени сожаления. Являясь то открыто, то украдкой, но в каждом, и святом, и подлеце, сливаются на время жизни краткой творец, вампир и вор в одном лице. Всегда вокруг родившиеся идеи, сулящей или прибыль, или власть, немедленно клубятся прохиндеи, стараясь потеснее к ней пасть Враги мои, бедняги, нету дня, чтоб я вас не задел, мелькая мимо. Не мучайтесь, увидевши меня, я жив еще, но это поправимо. Должна воздать почет и славу нам толпа Торгующих невежд. Между пеленками и саваном Мы снашиваем тьму одежд. Мир нельзя изменить, Нет резона проклясть, Можно только принять и одобрить, Утолить бытия воспаленную страсть И собой эту землю удобрить. Когда без сожалений и усилий Душа моя порхнет за небосклон. — Чего не шел? — спрошу у мессии. — Боялся там остаться, — скажет он. Глава седьмая В органах слабость, за коликой спазм, Старость — не радость маразм не оргазм. Забавы, утехи, рулады, Азарты, застолья, подруги, Заборы, канавы, преграды, Крушенья, угар и недуги. Начал я от жизни уставать, Верить гороскопам, и пророчеством понял я впервые, что кровать может быть Прекрасна одиночеством. Все курбеты, салька, антраша, всё, что с языка рекой текло, всё, что знала в юности душа, в старости насущное тепло. Глаза моих воспоминаний полны выплаканных слез, Но суть сбывшихся мечтаний Размыло время и склероз. Обновы превращаются в обноски, В руинах завершаются попытки, Куражатся успехом недоноски, А душу греют мысли и напитки. Утрачивает разум убеждения, Теряет силу плоть и дух линяет. Желудок — это орган наслаждения, Который нам последним изменяет. Бог лично цедит жар холод Над дней моих пустой остаток, Чтоб не грозил ни лютый голод Нерасслабляющий достаток. Не из-за склонности козлу, А от игры живого чувства Любого возраста козлу Любезна сочная капуста. Красит лампа желтой бледностью Лиц задумчивую вялость. Скучно пахнет, Честной бедностью наша ранняя усталость. Белый цвет летит с ромашки, Вянет ум и обоняние, Лишь у маленькой рюмашки Не тускнеет обаяние. Увы, красавица, как жалко, Что не по мне твой сладкий пряник, Ты персик, пальма и фиалка, а я давно уж не ботаник. Смотрю на нашу старость с одобрением. Мы заняты любовью и питьем. Судьба нас так палила удобрением, что мы еще и пахнем и цветем. Глаза сдаются возрасту без безбоя, Меняют восприятие зрачки, И розовое все, и голубое Нам видится сквозь черные очки. Из этой дивной жизни вон и прочь, Копытами стуча из лета в осень, Две лошади безумных, День и ночь меня безостановочно уносят. Еще наш вид ласкает глаз, но силы так уже ослабли, Что наш профиль и анфас — эфес, оставшийся от сабли. Забавный органчик ютится в груди, играя миш разного прочего, то светлые вальсы, что всё впереди, то танго, что всё уже кончено. Есть в осени дыханье естества, пристойное сезону расставания, спадает повседневности листва. И проступает ствол существования. Того, что будет с нами впредь, Уже сейчас легко достигнуть. С утра мне, чтобы умереть, Вполне достаточно подпрыгнуть. Мне близко уныние старческих лиц, Поскольку при силах убогих Уже мы печальных и грустных девиц Утешить сумеем немногих. Временем без жалости саря Вертимся в метаниях пустых, Словно на дворе еще заря, А не тени сумерек густых. У старости моей просты приметы. Ушла лихая чушь из головы, А самые любимые поэты уже мертвы. Стало сердце покалывать скверно, Стал ходить, будто ноги попуду. Больше пить я не буду, наверно, Хоть и меньше, конечно, не буду. ночи слышней зловещее цоканье лет упорное. Самая мысль о женщине действует, как снотворное. В душе моей не тускло и не пусто, И даму, если вижу в неглиже, Я чувствую в себе живое чувство, Но это чувство юмора уже. К любви я охладел не из-за лени, И к даме, попадая ночью в дом, Упасть еще готов я на колени, Но встать уже с колен могу с трудом. Зря девки не глядят на стариков И лаской не желают ублажать. Мальчишка переспит, и был таков, А старенький... Не в силах убежать. Мой век, журча сквозь дни и ночи, Впитал жару, мороз, дожди. Уже он спереди короче, Зато длиннее позади. И вышли постепенно, слава Богу, Потратив много нервов и труда, На ровную и гладкую дорогу, Ведущую к обрыву в никуда. Время льется даже в тесные Этажи души подвальные, Сны мне стали сниться пресные И уныло односпальные. В наслаждениях друг другом нам один остался грех. Мы садимся тесным кругом и заводим свальный брех. Вдруг то, что забытым казалось, приходит ко мне среди ночи, но жизни так мало осталось, что всё уже важно не очень. Я равнодушен к зовам улицы, Я охладел под ливнем лет, И мне смешно, что пес волнуется, Когда находит сучий след. Время шло, и состарился я, И теперь мне отменно понятно, Есть у старости прелесть своя, Но она только старости внятна. С увлечением жизни моей детектив я читаю, почти до конца проглотив. Тут сюжет уникального кроя. Сам читатель, убийца, героя. Друзья уже уходят в мир иной, Сполна отгостевав на свете этом. Во мне они и мертвые со мной. И пользуюсь я часто их советом. Два пути у души как известно: яма в ад или в рай воспарения. Ибо есть только два этих места, очистилище наше старение. Ушёл кураж, сорвался голос, И фантазии родник, И словно вялый гладиолус Тюльпан души моей паник. Не придумаешь даже нарочно Сны и мысли души обветшалой, От бессилия старость порочна, Много более юности шалой. Усталость сердца и ума, покой души под Божьим взглядом. К уставшим истина сама приходит и садится рядом. Отныне пью лишь молоко, прости, Господь, за опоздание, но только старости легко дается самообуздание. лением о скудости финансов не мучаюсь я, голову клоня. Еще в моей судьбе немало шансов, но все до одного против меня. Кипя, спеша и споря, состарились друзья. И пьем теперь мы с горем, что пить уже нельзя. Я знаю эту песню наизусть, Вся музыка до ноты мне известна. Печаль, опустошенность, боль и грусть Играют нечто мерзкое совместно. Болтая и трепясь, мы не фальшивы, Мы просто оскуденью перечем. Чем более мы лысы и плешивы, тем более кудрявы наши речи. Под моих поблекшие черты, бестактным не задену я вниманием. Я только на увядшие цветы смотрю теперь с печальным пониманием. Уже не люблю я витать в облаках, Усевшись на тихой скамье. Нужнее мне ножка цыпленка в руках, Чем сон о копченой свинье. Тихо выдохлась пылкость источника Вожделений, восторгов и грез. Восклицательный знак позвоночника Изогнулся в унылый, Вопрос. Весь день суетой загубя, Плетусь я к усталому ужину, И вечером в куче себя Уже не ищу я жемчужину. Сейчас, когда смотрю уже с горы, Мне кажется, подъем намного краше, Опасности азарт и риск игры — Расцвечивали смыслом жизни наши. Читал, как будто шел пешком И в горле ком набух. Уже душа моя с брюшком, Уже с одышкой дух. Стареть совсем не больно и не сложно, Не мучат и не гнут меня года. И только примириться невозможно, Что прежним я не буду никогда. Какая-то нечестная игра Играется закатом и восходом. В пространство между завтра и вчера Бесследно утекают год за годом. Нет силы мыслей, Лень и вялость, а мир темнее и тесней, И старит нас не только старость, Как наши страхи перед ней. Знаю старцев на жизненном склоне, Коротающих тихие дни, В том невидимом облаке вони, Что когда-то издали они. Кто уходит, роль не доиграв, Словно из лампады вылив масло, Знает лучше всех, насколько прав, Ибо Божья искра в нем погасла. Былое сплыло в бесконечность, А все, что завтра, темный лес, Лишь день сегодняшний, И вечность мой возбуждают интерес. Шепнуло мне прелестное создание, Что я еще истроен и удал, Но с нею на любовное свидание На ровно четверть века опоздал. Ушедшего былого тяжкий след Является впоследствии не кстати. За легкость и беспечность юных лет Мы платим с переплатой на закате. Другим теперь со сцены соловьи Поют в их артистической красе, А я лишь выступления свои Хожу теперь смотреть, и то не все. То плоть загуляла, а духу невесело, То дух воспаряет, а плоть позабыта, И нету гармонии, нет равновесия, То чешутся крылья, то ноют копыта. Уже мы стали старыми людьми, Но столь же суетливо беспокойны, Вступая с непокорными детьми В заведомо проигранные войны. Течет сквозь нас река времен, Кипя вокруг, как суп. Был молод я и не умён, Теперь я стар и глуп. Поскольку в землю скоро лечь нам И отойти в миры иные, То думать надо ли о вечном, Пока забавы есть земные? Погоревать про дни былые, И жизнь истекшую напрасно, Приходят дамы пожилые, И мне внимают сладострастно. Нет вовсе смысла в Втихомолку грустить, Что с возрастом потух, Но несравненно меньше Толку на это жаловаться вслух. Тиши, на руки голову клоня. Порою вдруг подумать я люблю, Что время вытекает из меня И резво приближается к нулю. Полон жизни мой жизненный вечер, Я живу, ни о чем не скорбя. Здравствуй, старость, Я рад нашей встрече, Я ведь мог и не встретить тебя. Пришел я с возрастом к тому, Что меньше пью, чем ем, А пью так мало потому, Что бросил пить совсем. С годами нрав мой изменился. Я разлюбил пустой трезвон. Я всем учтиво поклонился И отовсюду... Вышел вон. Былое вдруг рыжею девкой Мне в сердце вошло, как колючка, А разум шепнул мне с издевкой, Что это той женщины внучка. Небо с годами заметнее в луже, Время быстрее скользит по часам, С возрастом Юмор становится глубже, ибо смешнее становишься сам. Живу я очень тихо, но, однако, слежу игру других, не мельтеша. Готова еще все поставить. Након моя седобородая душа. Чтоб нам, как мальчишкам, валять дурака, Еще не придумано средство, Уже не телятина мясо быка По старости впавшего в детство. Дружил я в молодости ранней Со всякой швалью и рваниной, Шампур моих воспоминаний Весьма-весьма богат свининой. Нам пылать уже вряд ли пристало. Тихо-тихо нам шепчет бутылка, Что любить не спеша и устала Даже лучше, чем бурно и пылко. Не стареет моя подруга, Хоть сейчас на экран кино. Дует западный ветер с юга В наше северное окно. На склоне лет на белом свете Весьма уютно куковать. На вас поплевывают дети, А всем и вовсе наплевать. Был я молод, ходили с гитарой, Каждой девке в ту пору был рад. А теперь я такой уже старый, Что я снова люблю всех подряд». Зимой глаза мои грустны, И взором дам не шлют ответа. Я жду для этого весны, Чтоб отложить уже на лето. Еще не помышляя об уходе, Сохранному здоровью вопреки, Готовясь к растворению в природе, Погоду ощущают старики. Здесь и там умирают травесники Тают в воздухе жесты и лица, И звонят телефоны, как вестники, Побоявшиеся явиться. Люблю и надеюсь, покуда живой, И ярость меняю на нежность, И дышит на душу незримый конвой, «Безвыходность и неизбежность».